Глава четвертая. Дудочник в пестром костюме. «Мы – отец», – отчеканил стрелок. «Мы – единство из множества». Он заметил сомнение во взгляде Келлогана. Не мог не заметить и кивнул. «Да, отец, ты один из нас». Я не знаю, надолго ли, но знаю, что это так. И мои друзья знают. Джейк кивнул, как и Эдди с Сюзанной. В этот день они собрались в павильоне. Услышав историю Джейка, Роланд больше не хотел встречаться в доме священника, даже во дворе. Полагал, что слайдман или робот, а то ли еще какой-нибудь неизвестный им друг волков, мог подставить там подслушивающее устройство и камера. Небо затянулось серым обещая дождь. Но погода стояла на удивление теплое для этого времени года. Какие-то женщины или мужчины с хорошо развитым чувством ответственности сгребли опавшую листву служайки у сцены, с которой не так уж давно стрелки представлялись населению кальги и травка зеленела, как летом. Кто-то из местных жителей запускал змеев, рука об руку прогуливались парочки, несколько торговцев, Разложив свой товар под открытым небом, одним глазом выискивали потенциальных покупателей, а вторым поглядывали на низкие облака. На эстраде репетировали музыканты, которые с таким жаром играли в день приезда стрелков в Кальюбринстерджис. В двух или трех случаях горожане направлялись к стрелку и его друзьям, чтобы поздороваться и перекинуться пару слов. Но Роланд без тени улыбки качал головой, и они тут же разворачивались. Время налаживания отношений прошло. Они вплотную приблизились к развязке. «Через четыре дня состоится собрание», — продолжил Роланд. «На этот раз, думаю, придет весь город, не только мужчина». «Конечно, должен собраться весь город», — кивнула Сюзанна. «Если ты рассчитываешь, что женщины будут бросать тарелки, которые заменят недостающие стрелковое оружие, их нельзя не пригласить в этот чертов зал собраний». На весь город в зале собраний места не хватит, — вставил Келлоган. — Мы зажжем факелы и проведем собрание здесь. — А если пойдет дождь? — спросил Эдди. — Если пойдет дождь, люди промокнут, — ответил священник пожал плечами. Четыре дня до собрания и 9 до прихода волков. Вновь заговорил Роланд. «Скорее всего, это наш последний шанс посовещаться в спокойной обстановке с ясной головой до того, как все закончится. Мы не можем сидеть долго, поэтому не будем терять времени». Он вытянул руки. Сюзанна взялась за одну, Джейк за другую. Через мгновение все сидели тесным кружком, взявшись за руки. «Мы все видим друг друга». «Вижу тебя очень хорошо», — ответил Джейк. «Очень хорошо, Роланд», — поддакнул Эдди. «Как в ясный день сладенький», — согласилась Сюзанна и улыбнулась. Выш, который что-то вынюхивал в травке, ничего не сказал, но посмотрел на них и подмигнул. «Отец?» — спросил Роланд. «Я вижу и слышу тебя очень хорошо», — губы Калагана чуть искривились в улыбке. «Я рад, что вы включили меня в свой круг. Во всяком случае, пока рад».